Ноги Монтега нелепо волочились. Он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги вперед, вперед, вот так, так, господи, господи. Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал. И снова ринулся вперед, крича в каменную пустоту. А жук-автомобиль несся за своей добычей. Их разделяло 200 футов, потом сто, 90, 80, 70. Монтек задыхался, нелепо размахивая руками, высоко вскидывая ноги. А машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтек вдруг повернул голову, белая Огонь-фар опалил ему глаза. Не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел со страшной силой, брошенной в Монтега, рев в пламя. Сейчас, сейчас она налетит. Монтег споткнулся и упал. Я погиб. Все кончено. Нападение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтега бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтег лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха. Его правая рука была выброшена далеко вперед, он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска, след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. «Значит, это была не полиция?» Он глянул вдоль бульвара пусто. «Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, сколько им могло быть лет. От двенадцати до шестнадцати шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидела человека, идущего пешком, странное зрелище, диковинка, в наши дни, и решили, а ну, сшибем его, даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтек». Которого по всему городу разыскивает полиция. Да всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот, шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет, ведь в этом и была для них острота таких прогулок. — Они хотели убить меня, — подумал Монтек. Он стоял, пошатываясь в потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал садину на щеке. Да, они хотели убить меня. Просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают. Монтек побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая слабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из одной руки в другую, словно игрок карты перед тем, как сделать сложный ход. Может быть, это они убили Кларису. Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко. Может быть, это они убили Кларису. И ему захотелось с криком броситься за ними в догонку. Слезы застилали глаза. Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочив на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтек не упал... Монтек вдруг затаил дыхание. В четырех кварталах от него Жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая все правила движения. Но Монтек был уже вне опасности. Он укрылся в темном переулке цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад, или то было лишь минуту назад. Вздрагивая от ночного холодка, он оглянулся. Жук промчался мимо. Выскочил на середину бульвара, и исчез. Взрыв смеха снова нарушил ночную тишину. Шагая в темноте по переулку, Монтек видел, как словно снежные хлопья падали с неба геликоптеры. Первый снег, грядущий долгой зимы. Дом был погружен в молчание. Монтек подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода. Она оказалась незапертой, Прислушался и бесшумно скользнул в дом. «Миссис Блэк, вы спите», — думал он. «Я знаю, это нехорошо то, что я делаю. Но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно. Никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы, жена пожарника, пришел и ваш черед. Теперь огонь уничтожит ваш дом за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям». Дом молчал. Монтек спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся, погруженный в темноту, и молчал. Дом спал. Снова Монтек шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтек зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены, и саламандры с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе. Но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит. Спокойной ночи, миссис Блэк. Стук в дверь, еще раз, еще. Шепотом произнесенное имя, ожидание. Наконец, спустя минуту слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась. Они молча глядели друг на друга в полумраке. Монтег и Фабер словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтега в дом, усадил на стул, снова повернулся к дверям, прислушался предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь. Я вел себя как дурак сначала и до конца. Наделал глупости. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу. Одному богу известно куда, промолвил Монтек. Во всяком случае, вы сделали глупость из-за стоящего дела, ответил Фабер. Я думал, вас уже нет в живых. А аппарат, что я вам дал, сгорел. «Я слышал, как брендмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас». Бендмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос. Он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета. Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали. «Боже мой, как все это могло случиться?» Снова заговорил Монтак. Ещё вчера всё было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и всё же оставаться в живых. Мне трудно дышать. Битти мёртв. А когда-то он был моим другом. Милли ушла, я считала, она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О, Господи! Сколько я натворил за одну неделю! Вы сделали только то, чего не могли сделать. Так должно было случиться. Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю, а больше мне, пожалуй, верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь» ведь они могут прийти сюда. Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому что, наконец, делаю то, что нужно. Или, может быть, потому что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать? Скрываться, бежать. Вы знаете, что объявлена война? Да, слышал. Господи, как странно, — воскликнул старик. Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы. У меня не было времени думать о ней. Монтек вытащил из кармана стодолларовую бумажку. Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужную. Однако к полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела. Фабер кивнул головой. Постарайтесь пробраться к реке. Потом идите вдоль берега. Там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города вглубь страны. — Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где в разных глухих углах еще можно найти лагеря бродяг, пешие таборы так их называют. Надо только отойти подальше от города, да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом. Хочу повидаться с тем старым печатником. Видите? Я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Мантек. И да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут? Нет. Лучше мне не задерживаться. Давайте посмотрим, как развиваются события. Фабер торопливо провел Монтега в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран, размером не больше почтовой открытки. «Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот, смотрите». Он включил экран. «Монтег!» — произнес телевизор, и экран осветился. «Монтек!» — по буквам прочитал голос диктором. «Гай Монтек! Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские геликоптеры. Из соседнего района доставлен новый механический пес!» Монтек и Фабер молча переглянулись. Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение с тех пор, как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на геликоптере, повсюду следовать за механической ящейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника. Фабер налил виски в стакан. Выпьем нам не помешает они выпили обоняние механической собаки настолько совершенно что она способна запомнить около 10 тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих 10 тысяч людей без новой настройки легкая дрожь пробежала по телу Фабера он окинул взглядом комнату стену дверь дверную ручку стул на котором сидел монтек монтек заметил этот взгляд Теперь оба они быстро оглядели комнату. Мантек вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей. Словно он сам пустился по своему следу. Словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе. Словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой. Их было множество и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупицы его существа. Он, Монтек, был везде, и в доме, и снаружи. Он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень лица. Сейчас механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара. На экранчике возник сгоревший дом, толпа. На земле что-то прикрытое простынёй и опускающийся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок. Так, значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война. Как зачарованный, боясь пошевельнуться, Монтек следил за происходящим. Всё это казалось таким далёким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму. Смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне», — думал он. «Ах ты, Господи, ведь это все обо мне». Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульваром, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений. И снова по переулкам, прямо к объятому пламенем дому мистера и миссис Блэк. И, наконец, сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтек захочет, он может встать и одним глазом, поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, Знаменитость, о которой все говорят, к которой прикованы все взоры. В других гостинах в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках.